Чейд встал и подошел к огню Он посмотрел в очаг, потом наклонился, чтобы взять кочергу и помешал угли Это умение убивать людей Тонкое искусство дипломатического убийства Или ослеплять их, или лишать слуха Или вызывать слабость в членах Или паралич, или изнурительный кашель, или импотенцию Или раннюю дряхлость, или безумие, или... Ну, впрочем, это не имеет значения. Все это было моей работой, а теперь будет твоей, если ты согласишься. Только с самого начала знай, что я собираюсь учить тебя убивать людей для твоего короля. Убивать не открыто, как учит тебя ход, Не на поле боя, на глазах у товарища, ощущая за спиной их поддержку. Нет... Я буду учить тебя Отвратительному, тайному Изысканному способу Убивать людей Тебе это или понравится, или нет Прививать любовь к этому не входит в мои обязанности Но я удостоверюсь Что ты научился этому И я прослежу еще за одной вещью Потому что таково было Условие, которое я поставил Королю Шрюду Что ты будешь знать, чему ты учишься Я в твоем возрасте этого не знал Итак Итак Я должен научить тебя быть убийцей Это тебя устраивает, мальчик? Я снова кивнул, на сей раз неуверенно Просто не видел выбора чейт пристально посмотрел на меня Ты ведь умеешь говорить, верно? Может быть, ты не только бастард, но еще и немой? Я сглотнул Нет, Сир, я могу говорить — Что ж, тогда говори, не обходись кивками. Скажи мне, что ты обо всем этом думаешь. О том, кто я такой, о том, что я только что предложил тебе. Хотя мне и велели говорить, я стоял молча. Я смотрел на испещренное шрамами лицо, бумажную кожу рук, и ощущал на себе пристальный взгляд его сияющих зеленых глаз. Я пытался сказать что-нибудь, но слова не шли с языка. Слова Чейда... Располагали к разговору, но его вид все еще пугал меня «Мальчик», — сказал он и мягкость в его голосе Заставила меня посмотреть ему в глаза «Я могу учить тебя, даже если ты возненавидишь меня Или будешь презирать эти уроки Я могу учить тебя, если тебе быстро все надоедает Или если ты ленив или глуп Но я не смогу учить тебя» если ты будешь бояться разговаривать со мной, по крайней мере так, как я хотел бы учить тебя. Я не смогу учить тебя, если ты решишь, что этого тебе лучше не знать, но ты должен сказать мне, что думаешь. Ты научился так хорошо оберегать свои мысли, что почти боишься сам узнать их, но попытайся произнести их вслух сейчас, мне. Ты не будешь наказан мне это не очень нравится внезапно выпалил я убивать людей а, -а, -а, а он ненадолго умолк потом заговорил снова мне тоже не нравилось когда я пришел к этому и по-прежнему не нравится он глубоко вздохнул когда настанет время тебе придется каждый раз решать заново первый раз будет самым трудным но сейчас знай Что решение тебе придется принимать не скоро, через много лет А до этого надо многому научиться Он помолчал Вот так, мальчик И ты должен помнить об этом всегда, не только сейчас Учиться никогда неплохо Даже учиться убивать Неплохо и нехорошо Убийство просто предмет для изучения Наука, которую я могу преподать тебе, вот и все А теперь... Как ты думаешь, ты можешь научиться делать это, а позже решить, хочешь ли этим заниматься? Задать такой вопрос мальчишке. Даже тогда что-то во мне ощетинилось и недоверчиво принюхалось к предложению. Но я был только ребенком и не мог придумать, что возразить. А любопытство терзало меня. Я могу учиться этому? Хорошо. Чейт улыбнулся. Но лицо его было усталым, и он не казался таким уж довольным. «Тогда хорошо. Может быть, это неплохо, неплохо». Он оглядел комнату. «Мы можем начать прямо сегодня. Давай начнем с уборки. Где-то там есть метла. О, но сперва смени ночную рубашку на что-нибудь. Да, вон там лежит старый разодранный халат, пока сойдет». Нельзя, чтобы прачки удивлялись, почему это твои ночные рубашки пахнут камфорой и более утолителем, правда? Теперь подмети немного пол, а я пока уберу кое-что. И так прошли следующие несколько часов. Я подмел, потом вымыл каменный пол, чей руководил мной, когда я убирал его личные принадлежности с огромного стола. Я перевернул травы на сушильной полке Я накормил трех ящериц, которых он поймал в углу Нарубив старое липкое мясо на кусочки Которые ящерицы проглотили целиком Я вычистил несколько горшков и мисок и убрал их А чей-то работал рядом со мной, видимо, благодарный за компанию И болтал, как будто мы оба были стариками или маленькими мальчиками «Никакой азбуки до сих пор!» «Никакой арифметики!» «Баграш! О чем думает старик?» «Что ж, я прослежу, чтобы это упущение в скорости было исправлено» «У тебя лоб твоего отца, мальчик, и ты так же, как отец, его хмуришь» «Кто-нибудь говорил тебе об этом раньше?» «А, -а, -а вот и где, проныра! Ах ты, негодник! Что ты там успел натворить?» Коричневая ласка появилась из-за гобелена, и мы были представлены друг другу. чейт позволил мне накормить ласку перепелиными яйцами из миски на столе и смеялся, глядя, как зверек бегает за мной и выпрашивает еще. Он отдал мне медный браслет, который я нашел под столом, предупредив, что от него мое запястье может позеленеть и предостерег, что если кто-нибудь спросит, откуда он у меня, я должен сказать, что нашел его за конюшнями. «Через некоторое время мы сделали передышку для медовых лепешек и горячего вина со специями. И сидели вместе за низким столом на каких-то тряпках перед огнем. И я смотрел, как отцветы пламени пляшут по покрытому шрамами лицу моего нового учителя. И недоумевал, почему он оказался мне таким пугающим. Он заметил, что я смотрю на него и улыбнулся. «Кажется, тебе знакомым, да, мальчик?» Мое лицо я имею в виду Не казалось Я видел лишь шрамы и бледную кожу Я не имел ни малейшего представления О чем он говорит И вопросительно взглянул на Чейда Пытаясь что-нибудь понять Не думай об этом, мальчик Это оставляет следы на всех нас Рано или поздно достанется и тебе А теперь что ж Он встал, потягиваясь Так что его одеяние поднялось, обнажив его костлявые бледные лодыжки «Теперь уже совсем поздно или рано, в зависимости от того, какая часть суток тебе больше нравится Пришло время тебе отправляться обратно в постель Ты запомнишь, что все это страшная тайна, да? Не только я и эта комната, но и то, что ты встаешь ночью «И уроки убийства, и все вместе!» «Запомню!» — сказал я ему и, почувствовав, что это будет что-то для него значить, добавил «Даю вам слово!» чейт усмехнулся, а потом кивнул почти грустно. Я снова переоделся в ночную рубашку, и он провел меня вниз по ступеням. Он держал фонарь у моей постели, пока я забирался в нее, и потом поправил на мне одеяло, чего никто... Никогда не делал с тех пор, как я покинул барич Думаю, я заснул даже раньше, чем Чейт отошел от моей постели